сколько простых, упрощенных до грубого, встречающихся и теперь всяких заборных надписей. А рядовой Попов, как нередко встречается в жизни, имел неосторожность не только быть сыном своего большого начальника папы, но и будучи от рождения полной тюхой на уставной окрик старшины «Рядовой Попов вместо четкого, простого и однозначного я»